Глава 8. Переговоры с позицией силы. «Если уж съели яд, не забудьте тарелку». Есть такая поговорка «Если уж съели яд, то не забудьте съесть и тарелку». Так начали говорить давным-давно, когда вместо тарелок использовали краюху твердого хлеба. Эта твердая лепешка впитывала вкус и аромат основного блюда, скажем, мяса, а затем можно было отрывать кусочки и макать их в суп, делая хлеб мягче перед едой. Съесть тарелку, значит съесть все до самого конца. Съедать и все, даже если едите яд, таков смысл. Это ложь. На самом деле суть в том, что если уж суждено умереть так или иначе, съев подозрительное блюдо, то просто с решимостью съешьте все, а не умирайте в отчаянии с пустым желудком. Вот только я не стану есть простую тарелку, умереть от разрыва желудка осколками фарфора или умереть от яда. По ощущениям тут нет особой разницы. Но это тоже, конечно же, ложь. Хорошо. В данный момент я сижу в здании, приобретенном Аиши для нашего филиала компании наемников. Это подвал, недавно разорившейся таверны в торговом районе. Вокруг стоят бочки, ящики с консервами и пока не законченными черными куртками. Попал я сюда с помощью свитка телепортации, возможность телепортироваться в обе стороны. Именно для этого я и установил здесь двухнаправленный магический телепорт. Передо мной стоит девушка. Девушка, которая ведет себя как ребенок, но на деле ей уже больше 20 лет. «Весьма причудливый офис. Мика сидит напротив меня. Я не стал связывать ее или что-то такое, но сидеть все равно пришлось на пыльном каменном полу. В конце концов, получилось так, что я забрал Мика с собой. Что вы планируете делать? Хм? Вы появились именно в такое время даже не попытались убежать. Если подумать, Мика вышла в самый идеальный момент. Такое чувство, что она специально это спланировала и очень спокойно позволила себя поймать». «Я вышла чисто случайно. Я не знала, что снаружи идет битва. Я просто была удивлена, что сад так внезапно затянулся туманом. Какое-то слишком поспешное оправдание». «Это ведь ложь?» «Да, ложь. Правда в том, что я смогла прочитать воспоминания своих охранников и обнаружила это. Терезы остальные собирались что-то сделать с тобой, поэтому я и вышла». «Ого, ты вышла, чтобы помочь мне?» «Да. Я вышла на улицу, посмотрела в твои глаза и сразу все поняла. Это было как просветление». В тот момент наши глаза встретились, и она увидела мои воспоминания. Она смогла увидеть это, несмотря на скрывающую меня магическую броню. Способности Миккей, правда, очень таинственны. Я до сих пор не понимаю принципов действия сверхчеловеческой силы, того же Занобы. Мы ведь друзья. Я хотела помочь. Я в полной тишине направил кончик пальца на Мику. Пора съесть свою ядовитую тарелку, я уже похитил ее, пути назад нет. Не получится так просто вернуть все назад. Я должен действовать дальше, и у меня есть две козырные карты. Я сам и вот эта персона. Если уж до этого дошло, будем считать, что события пойдут по худшему из сценариев. Папа, Кардинал, Тереза и Клэр – все они мои враги. За всем этим стоит замысел Хитагами. Клифа, Аишу и Гису уже схватили. Пусть с начала событий не прошло еще и часа, сюда уже могут направляться рыцари храма. Хотя считал, что в момент телепортации нас никто не видел, и они не могут знать, куда мы переместились, лучше считать, что это не так. И рыцари могут ворваться сюда в любой момент. Поскольку у меня нет времени ждать, пока накопится мана для перезарядки магической брони и создания новых свитков ее призыва, я уже воспользовался магией, чтобы утопить ее в грязи, спрятав глубоко под землей. Такое развитие событий по худшему из сценариев, просто размышляя об этом, заставляет почувствовать себя абсолютно беспомощным. И все же у меня остается моя собственная сила и также со мной Мика. С этими двумя козырями мы можем попытаться преодолеть эту ситуацию. Мико, прежде чем я смогу полностью довериться вам, позвольте задать вам вопрос. Конечно, мне нужно сперва расспросить Мико. Эта девушка сказала, что хочет помочь мне. И все же, прежде чем довериться ей, мне нужно сначала получить больше информации. Прошу, расскажите о способности, которым вы обладаете, как Мико. Разве ты уже не знаешь? Я бы хотел услышать об этом еще раз, лично от вас. Это может отличаться от информации Орсада. Мне нужно в этом убедиться. Я могу видеть поверхностные воспоминания людей. Поверхностные. Я могу примерно видеть, о чем человек сейчас думает, и воспоминания, связанные с этим. Разве это не то же самое, что уметь читать мысли? Нет, я могу видеть лишь воспоминания прошлого, и чем дольше я смотрю в чьи-то глаза, тем глубже могу заглянуть. Она может видеть воспоминания человека, но лишь воспоминания, связанные с тем, о чем человек думает в данный момент, что-то вроде этого. Вы можете только видеть их? Да, я могу только видеть. Возможно ли, что вы смогли вернуть утерянную кем-то память в первоначальное состояние? Не могу, хотя если использовать мои способности в сочетании с магией исцеления, возможно, тут можно что-нибудь придумать. Значит, она не может напрямую вернуть память Зенит. Получается, вы не можете свободно читать память своей цели. Ну, много можно добиться догадками или дополнительными вопросами. Она не может видеть того, о чем вы не думаете в данный момент. Но вряд ли кто-то способен внезапно перестать думать в середине разговора. Если вас, например, спросят, что вы ели на завтрак, это воспоминание неизбежно мелькнет у вас перед глазами. Тогда как парень с темными замыслами, я бы предпочел не смотреть вам в глаза. Она поистине живой детектор лжи. Она способна запросто осудить человека, который не нравится. Чтобы его наказали, ей достаточно просто посмотреть ему в глаза. Даже если она солжет, никто об этом не узнает. Да, это не имеет никакого значения. Мика является лишь инструментами, но вероятно ценными инструментами. Я уже успел понять это на примере Занобы. Каждый из них это невероятно сильный козырь в политике страны. Но Родеус сама, раньше вы никогда не отводили взгляд. Это потому, что у меня не было никаких темных замыслов. Раньше я действительно никогда не пытался избежать ее взгляда. Вот только сейчас я в отчаянной ситуации. И все же, если просто позволить ей заглянуть себе в глаза и увидеть мои воспоминания, это поможет избежать долгих и запутанных объяснений. Ох, а это нормально. Если ты будешь и дальше так смотреть мне в глаза, и я ведь увижу все, даже самое... О, так значит на Орстеде само действительно лежит такое проклятие, ясно. Этот хитогами его советы. Мика внезапно вся покраснела. В чем дело? Увидела какую-нибудь эротическую сцену. Ну, раз она взялась судить меня, читая воспоминания, что-нибудь я такая было неизбежно. Наверняка в воспоминаниях всех этих святош и церкви Милиса ты видела и не такое. Заниматься любовью, ох, сразу с двумя... Сразу с двумя девушками, а это какой-то алтарь? Наконец Мика первая отвела взгляд. Ее аж пот прошиб. Дыхание тоже стало горячим и прерывистым. Похоже, она все-таки углядела что-то такое, что и не следовало. Что вы видели? Порочные воспоминания, книгу, недозволенную учениями Миллиса. И странный ритуал. Значит, ты видела мою душу целиком? Да, да. Мика, стараясь успокоиться, стала расправлять юбку, одновременно пытаясь прикрыться получше. Что ж, я спокоен. Возможно, Роксизм не так белоснежный чист, как учения Миллиса. Все же, его синий цвет прекрасен. В конце концов, это не какая-то эра Что ж, вернемся к разговору. Верно. Моба прокашлялись. Уверен, я должен был быть сильно смущен. В любой другой ситуации я чувствовал бы сильный стыд. Это как если бы кто посторонний застал вас занятием любовью, если вы случайно выпалили какую-нибудь пошлость. Но это было совсем другое. Сейчас главное ничего не ляпнуть, постараться быть сдержанием. В общем, нужно просто продолжить разговор. Прежде всего, нужно понять, почему это случилось. Мика сама, как вы думаете, кто мог стоять за всем этим? Кардинал или, возможно, Папа, пытающийся его подставить? Не думаю, что Хитагами замешан в этом. Другими словами, пока все указывает на главу фракции изгнания. Интерес, замешана ли в этом Латрея? Если так, я могу начать с неожиданной атаки на их поместье. Не думаете ли вы, что дом Латрея тоже замешан? Они могут участвовать в этом, но не думают, что именно они являются главными заговорщиками. Значит, это не связано с похищением Зенет. Отлично. Так или иначе, это или папа, или кардинальская фракция, а это значит, что каждый церковный верхушки под подозрением. Почему вы считаете, что Хитогами здесь ни при чем? Если его святешество поступил так, следуя словам Хитагами, это значило бы, что не является верным последователем Милиса сама. Возможно, он и плохой человек, но несомненно ярый, благочестивый верующий. «Можно ли вот так утверждать это с полной уверенностью? Мне достаточно заглянуть чьи-либо глаза, чтобы понять. Полагаю, это был глупый вопрос. Но могу ли я полностью доверять ей? Если ты не можешь доверять мне, просто используй меня как заложницу в обмен на все, чего пожелаешь. Всего одной козырной карты в этой игре будет недостаточно. Рыцари храма уже разработали против меня полную стратегию, в конце концов. Я говорю от имени всех рыцарей храма». Прервав меня, заявила Микка, затем продолжила с грациозной улыбкой. «Рыцари храма...» Нет, вся фракция изгнания, они потеряют все, если я умру. Другими словами, ты абсолютно уверена, что другая сторона пойдет на переговоры? Я имею огромную ценность для них, это касается и гордости. И правда, я бы тоже не хотел бы видеть, как Аишу убивают у меня на глазах. Даже рыцари храма не будут столь глупы и нетерпеливы. Если они уже схватили Аишу, то должны уже обыскивать это место. Нет, им даже нет нужды хватать ее. Если они правда следили за мной, то должны давно знать об этом месте. Если я отправлюсь на переговоры, есть вероятность, что рыцари храма в это время попытаются спасти вас. В таком случае я отправлюсь на переговоры вместе с тобой, Это смелая идея, но если нас окружат по пути, это превратится в полномасштабную войну. Если вы, роду, сама будете там, то разве не сможете разбросать всех? В конце концов, вы были способны держаться наравне с такими людьми, как Обер и Орстад. Это она тоже видела? Ну, в принципе, возможно. Не хочу хвастаться, но я весьма силен. Они просто мелкие сошки. Я сражался с врагами и куда сильнее. Если, конечно, не стану сдерживаться. Если бы я сражался с намерением убить, то даже тех ребят, с которыми я бился недавно, я бы просто разнес. К тому же, если на нас действительно нападут в пути, это будет доказательством, что за всем этим стоит папа, не рыцарь храма. Это почему? Рыцари храма просто не пойдут на это, пока существует хоть малейший шанс, что я могу в результате погибнуть, а вот фракция папы наоборот, несомненно, желает, чтобы я погибла. Официальная фракция папы, конечно же, будет изображать, что тоже хочет защитить Мико. Но если так случайно погибнет в ожесточенном сражении, это будет им лишь на руку. Но рыцари храма смогут использовать сильную магию барьеров и тому подобное, чтобы отрезать меня и вернуть вас в целости и сохранности. Что касается рыцарей храма, вы уже одолели сильнейших из них. Зная природу рыцарей храма, они ни за что не пошлют новый отряд. Поскольку не смогут собрать более сильных воинов, это будет слишком опасно. Те парни действительно были сильнейшими рыцарями храма. Если подумать, они вроде и сами заявили, что являются самыми сильными. Ну да, в их отряде была прекрасная координация, но… Впрочем, нет, я не могу назвать их слабыми. Они даже смогли отпарировать мои каменные пули, магии барьеров и успешно контратаковать. Даже против первой версии магической брони они сражались без всяких колебаний. Судя по всему, все они обладали по крайней мере продвинутым уровнем в стиле бога меча и бога воды. И по крайней мере, средним уровнем в атакующей магии, магии барьеров и наверняка в магии соленят тоже. Так что если разобраться, они были настоящим элитным спецотрядом. Возможно, их индивидуальная сила была не так высока. Но когда они все семеро работали вместе, одним отрядом я могу понять, почему их называют сильнейшими. Боевой потенциал Терезы же, возможно, даже не был высок, как у них, но она отлично действовала в бою, и ее командование достойно восхищения. Не думаю, что проиграл бы даже не используя магическую броню, но они, вероятно, все же смогли бы тоже чего-то достичь в том бою. Но в любом случае, я одолел самых сильных парней, так что нет, они ведь были самыми сильными лишь среди рыцарей храма. А что насчет рыцарей Ордена Указаний? И я слышал, здесь есть еще один Орден Церкви. В данный момент лишь один отряд рыцарей ордена церкви находится в Милисе. Хотя они и тесно связаны с церковью, обычно не вмешиваются в подобные ситуации. Что касается рыцарей ордена указаний, их вовсе не сейчас в стране. Это обнадеживает. Услышанное дало мне уверенность в себе. Я могу взять свою заложницу и не особо тревожить отправляться на переговоры с верхушкой церкви. Я подчиненный дракона бога Орстода, и это они внезапно напали на меня первыми. И то, что у Мика еще не оторвали все конечности, уничтожив репутацию вашей церкви, это лишь благодаря моей невероятной щедрости. Если вы как следует, извинитесь, ползая на коленях и удовлетворите все мои требования, может я и сохраню Мика жизнь. И пока я воплощаю этот план в жизнь, Мика будет на моей стороне и, возможно, даже поможет определить апостолов хитагами. Конечно, вряд ли мы сможем уничтожить сам корень зла, но в зависимости от успеха переговоров, возможно, мы сможем безопасно покинуть эту страну. Похоже, все же придется отказаться от идеи открыть здесь филиал компании наемников. Возможно, через несколько лет, когда Клифф обретет достаточное влияние, я смогу попробовать еще раз. Но в зависимости от того, как все пройдет, скажем, если папа все-таки окажется апостолом Хитагами, Клифу, возможно, придется отказаться от, от идеи завоевать здесь влияние. И, возможно, даже тоже придется покинуть страну. Но тут уж ничего не поделаешь. Прости, Клифф, у меня нет другого выбора». Если вы волнуете, что появление новых отрядов рыцарей станет проблемой, лучше начать действовать как можно быстрее. Если ваших друзей родных действительно схватили, время работает против нас. Это верно. И все же еще и часа не прошло с момента похищения. Даже если все действительно развилось по худшему сценарию, и Аишу с Гису уже схватили, и начали пытать еще не так поздно. Но чем больше времени мы будем прятаться, тем более нетерпеливы будут наши противники. Когда не зная, что же делать, сразу теряешь покой. Со всеми так. «Что ж, хорошо, пора делать ставки. Очень плохо, если в этой игре в обмен на жизнь Мика кто-то погибнет. Но мне нужно быть готовым к этому и самому иметь решимость поступить так же. Пусть даже я потом не смогу и есть и спать, мне нужна некая козырная карта». «Интересно, Мико сама, что такое? Почему вы все же решили стать моим союзником? Позволили так легко себя схватить?» Микот подарила мне в ответ озадаченный взгляд, затем мягко улыбнулась. Эта улыбка словно вобрала в себя всю святость и величие религии Милиса. «Я жива сейчас лишь благодаря вам и тому воину Супарду». Это она тоже поняла, заглянув в мои воспоминания? Или она увидела это давным-давно в воспоминаниях Эрис? Не совсем понимаю суть, но по идее это мы с Руджердом когда-то доставили Эрис в Милис. Тем не менее, как-то это слишком просто и выглядит подозрительно. Если этого недостаточно, чтобы убедить вас, то я просто была очень зла на своих охранников. Что попытались убить моего первого друга, которого я завела впервые за долгое время. Вы рассказали мне все эти забавные истории, даже нарисовали для меня картину. Милис сама говорил, никогда не нарушая правила вежливости, никогда не забывая оказанную доброту. С самого начала я втайне решалась помочь вам в с вашей матерью, если вы попросите, но вы так и не попросили. Видя, что я продолжаю молчать, Мика поджала губки, надувшись. В целом, Рудеус Сама, я поступила так, потому что с самого начала знала, что вы мне не враг. И поэтому даже не колебалась момент похищения. Ясно. Я тоже с первого взгляда поняла, что ты не враг. Именно поэтому после столь внезапного похищения я и захотел услышать ответ. Ну хорошо, в любом случае уже поздно размышлять об упущенных возможностях. Я стормозил и оказался в такой ситуации. И сколько ни размышляла бы ситуацию, это уже не справит. В следующем акте мне необходимо за недоминирующее положение в жестко отстаивать свою позицию. Иначе не смогу достичь своих целей. Цели же у меня следующие. В первую очередь, это, конечно же, возвращение Зенит. Во-вторых, обеспечить полную безопасность Аиши, Гису и Клифу. В-третьих, постараться, чтобы все это никак не сказалось на будущей позиции Клиффа в церкви. В-четверых, все же, основать здесь филиал компании наемников. В-пятых, добиться разрешения продаж фигурок Руджерда. В-шестых, заполучить милис как союзника в будущей войне. Пока что сфокусируемся на первых двух. Моим следующим шагом, очевидно, должно быть достижение первой цели. Сейчас у меня на руках неплохие карты. В первую очередь Мика, являющийся очень сильным козырем. Но я и сам тоже представляю довольно мощную силу. Но неплохо было бы заполучить что-нибудь еще. Кого-нибудь, не замешивая напрямую во всем этом, кто смог бы помочь с приготовлениями. Но если уж я хочу повернуть все вспять, придется быстро нанести упреждающий удар. Мы бы разобрались с этим бардаком к давине ока, оставив после себя лишь затаившиеся обиды. Приведи с собой Эрис. Да, мне бы тоже очень хотелось ее увидеть. Пора выдвигаться. Я вернулся к штаб-квартире церкви. С начала этого боя прошло уже два или три часа. Город был по-прежнему спокоен, без всяких следов активности рыцарей. Я пришел к выходу, что Гисус с Клифом не выдавали меня. В конце концов, мы скрылись при помощи свитка телепортации, а существование такого типа магии вообще мало кому известно. Учитывая это, рыцари храма могли бы просто отцепить все выходы из штаб-квартиры, предполагая, что я до сих пор скрываюсь где-то внутри. И лишь где-то спустя час полевые командиры могли рассудить, что я мог уже покинуть эту территорию, после чего запросить у начальства, а также других организаций поддержки в создании дополнительных поисковых групп. Нет ничего странного, если при этом возникнут всякие задержки, так что это минимум еще час. Хотя выходы из города могут быть уж заблокированы, нет ничего удивительного в том, что масштабное прочесывание города еще не началось. В конце концов, всегда не просто быстро мобилизировать силы столь масштабной организации. Только Гису и Клифф были в курсе об этой магии телепортации. Гису был рядом, когда я устанавливал магический круг в подвале на случай чрезвычайной ситуации. А Клифф даже лично когда-то помогал мне рисовать магический круг в подвале нашего офиса в Шарии. Если бы они предали меня, рыцари давно бы уже знали, где меня искать. Так что я окончательно смог избавиться от всяких подозрений. Будет совсем не смешно, если папа и кардинал выяснят, что я владею магией телепортации. Им вполне под силу выяснить это. Или тот же хитогами может нашептать им об этом. Размышляя об этом, у меня возникает какое-то странное чувство. Прошло уже больше двух часов, а мои противники как-то не торопятся действовать. Может ли быть, что Тереза действовала по собственному усмотрению? Пока я размышлял об этом, мы уже вернулись в штаб-квартиру. тут же навстречу нам высыпалась целая толпа рыцарей в синей броне. «Мику сама! Рудеус явился с Мику сама! Быстро, зовите подкрепление!» Рыцари продолжали пребывать нескончаемым потоком. Они сразу нас окружили, практически мгновенно и со всех сторон. «С нами точно все будет в порядке!» «Рудеус сама, не отходите от меня ни на шаг!» Я вцепился в нежную ручку Мика, словно это был последний спасательный круг. Я же не нож ей к горлу приставил, но многие рыцари сразу занервничали, однако не напали. Все-таки Мика была права». «Так грубо хватать Мико сама. Ты, тот Рудеус, я даже никогда не касался Мико сама. Посметь взять Мико сама в заложницы, ты позор для всех верующих в Милисе, непозволительно. Хоть они и явно в гневе, как-то это все странно выглядит. Они поняли, что я взял ее в заложницы, даже не успел я рта раскрыть, хотя по идее это понятно. Я одолел охранявших ее рыцарей и куда-то ее утащил. Что же это может быть? Даже тот, кто придумал весь этот план, должен видеть это именно в таком свете». Капитан, давайте атакуем. После того, как этот человек расправился с отрядом защиты гроба Господня, хранительница Анастасии, у него не должно остаться много магической силы в запасе. Постойте. Пока он держит Мико сама, тут у него должно оставаться достаточно силы, чтобы успеть навредить ей. Все будет в порядке, если мы все атакуем одновременно. Этот парень просто будет вынужден сосредоточиться на защите, вместо того, чтобы угрожать Мико сама. И всех рыцарей только один столь решительно начал спорить, может ли быть, что он является одной из пешек организаторов всего этого коварного плана. «Мико сама, кому подчиняется этот парень, Хитагами?» – тихим шепотом спросил я у Мико. «Нет, он подчинен его Святешеству папы, это не связано с Хитагами, более того, похоже, он сам не знает никаких конкретных деталей». Также тихо прошептала Мика в ответ, не знает никаких деталей, хотя в принципе это и понятно. Что ж, хорошо, мне пора начинать. В данный момент я требую аудиенции с его святешеством папы. Освободите дорогу! Прокричал я как можно громче. Рыцари заволновались, видя столь наглое поведение. Что ты сказал? «Ублюдок, да как ты смеешь просить встречи с папой? Немедленно отпусти Мико сама и прими свою кару!» Несколько самых горячих уже почти обнажили мечи, но когда Мика демонстративно задрожала в моих руках, они поколебавшись, вложили их обратно в ножны. «Ух ты!» Здорово, это сила Мика. После того, как я познакомился с ребятами из защиты гроба Господня, хранительница Анастасии, я начал понемногу понимать. Она скорее не просто принцесса, как я и думал, она настоящий идол. Ну тогда, Хэм. Меня зовут Рудеус Грейрат, подчиненный дракона бога Орстада. Именем своего великого господина клянусь, что у меня нет намерения навредить Мико, символу всей священной религии Милиса. Я поднял левую руку, браслет, дарованный им, ярко сверкнул в лучах солнца. Может это не прокатит, как неоспоримое доказательство, но для блефа должно хватить. Но если вы откажетесь даже выслушать мои требования, то не смогу дать никаких гарантий, сделав меня своим врагом. Вся церковь Милиса станет врагами дракона Бога и его подчиненных. Я решил начать вести переговоры с позиции силы. Я как следует заранее подготовил нужные фразы. Возможно, я использовал имя Орсада без разрешения, но это не проблема. В конце концов, у него даже нет этих других подчиненных, так что проблем возникнуть не должно. Рыцари храма вздрогнув невольно отступили. После моих слов они вроде бы признали, что не просто случайный бандит, но большая шишка в некой могучей организации. Пока они это понимают, все будет в порядке. Я хочу услышать лично от его святейшества ответы касательно сложившейся ситуации. Я хочу узнать, какие оправдания есть у церкви Миллиса насчет случившегося ранее. Это требование прямого подчиненного дракона Бога. Я требую, чтобы мне сообщили, где сейчас находится моя мать». «Если я получу все нужные мне ответы, жизни Мика ничего не будет угрожать. В конце концов, я хочу лишь поговорить. внезапно быть обвиненным в попытке похищения и быть осуждённым в ходе такого форсового суда. Я в ярости. Я требую извинений и компенсации за это. Заодно, пользуясь шансом, я сделаю вопрос пропажи Зенни делом всей церкви Милиса. «Что? Вы хотите... И по этой причине вы взяли Мику сама в заложники?» Однако рыцари храма так и не расступились, освобождая нам путь. Они до сих пор мешкают. Возможно, это потому, что здесь лишь простые рыцари, и у них нет полномочий решать такие вопросы. Возможно, стоит подождать, пока явится кто-то из командующих. А ну, расступились! Двигайтесь уже! Неужто вы хотите подвергнуть жизнь Меко сама опасности? Пока я размышлял, сзади поднялся какой-то шум. Впереди пробивалась группа из четырех мужчин и женщины. Из этих мужчин, троих мужчин я прекрасно знаю, это члены защиты гроба Господня, хранительница Анастасии. Их броня сильно искорежена. Женщина, конечно же, была Тереза. Увидев меня, она сразу виновата потупилась. С ними был еще один человек, тоже рыцарь лет пятидесяти с большой белой бородой. Несмотря на глубокие морщины, изброздившие его лицо, взгляд его был по-прежнему острым. Возраст, казалось, совсем не ослабил его. Мне он был незнаком, но кое-какие догадки сразу мелькнули в голове. Судя по тому, что он также был похожей синей броне, он также являлся рыцарем храма, но его броня имела более сложную конструкцию, словно дополнительно улучшенная броня Терезы. Вокруг меня было кольцо из простых рыцарей храма. Чуть ближе держалась группа оставшихся на ногах элитных рыцарей защиты гроба Господня, хранительница Анастасии. Тереза была командиром этих элитных рыцарей. Получается, этот мужчина был кем-то вроде главнокомандующего рыцарей храма. Рыцарь храма, член отряда меча, командир батальона Карлайл Латрея. Ах, этот человек, это Карлайл, мой дедушка. Несмотря на сложившуюся ситуацию, приятно познакомиться с тобой, Родеус Грейрат, сын Зенит Грейрат. «Острый, как у ястреба взгляд, Карлайла тут же впился меня. Его взгляд еще острее, чем у Клэр. Интересно, не зря ведь говорят, муж и жена одна сатана. Если так, то дело плохо». «Все верно?» «Не совсем». Задумавшись на мгновение, что именно может означать его приветствие, я покачал головой, вспомнив общение с Клэр. Я, подчиненный Орстада, конечно, без сомнений, и сын Зенет, но сейчас я выступаю не в этой роли. Если я не стану настаивать на равном статусе, то и равных переговоров мне не добиться. Я, Рудеус Грейрот, представитель дракона-бога Орстада, и я надеюсь получить аудиенцию лично с его святейшеством папой. Хм, я выпятил грудь, задрал подбородок, постаравшись поточнее воспроизвести позу Эрис. Всего на долю секунды во взгляде Карлайла промелькнула мягкая улыбка, но это выражение практически тут же исчезло». «Хорошо, я провожу вас». Сохраняя суровый вид, Карлайл развернулся. Тереза, стараясь сохранять столь же суровый вид, последовала за ним. «Что насчет них, Мико сама?» Снова шепнул я Мико. Тереза лишь следовала приказам кардинала. С Карлайлом мне же не удалось встретиться взглядом. На редкость удобно, с Карлайлом пока ничего не ясно. Не чувствовала, что он может быть врагом, но оставалось какое-то странное чувство. Лучше не спускать с него глаз. Игнорируя остальных рыцарей храма, я последовал за ними. Нас повели в самое сердце штаб-квартиры. Спереди, сзади, слева и справа нас окружали члены защиты гроба Господня, хранительница Анастасия. На них больше не было шлемов, судя по тому, что они еще могут твердо стоять на ногах, они все были исцелены магией. Хотя я оставался настороже, ясно было, что они не станут на нас нападать. Я пробился сквозь установленный ими барьер королевского класса и затем сокрушил их в прямом противостоянии. И при всем этом я никого из них не убил, они должны прекрасно понимать, что я сдерживался. Разница в силе была очевидна, более того, Мика в моих руках. Они не могут быть настолько глупые, чтобы бросить вызов противнику, которому полностью проиграли всего пару часов назад, и тем более поставить этим под угрозу их любимую Мика. Я хочу сказать, что эти ребята должны быть сейчас крайне злые и растеряны, особенно мистер Прах. Прямо сейчас он старается отводить взгляд и все же не чувствую никакой агрессии. Враждебности тоже нет, они даже не выглядят так, словно опасаются меня. Напротив, скорее это выглядит так, словно не защищают меня. Мы вошли в центральное помещение всего несколько минут назад, но я уже понял, что к этому времени окончательно потерял направление. Хотя проходы были весьма пологими, было немало поворотов, чуть ли не на 70 градусов вроде бы. В прошлый раз, когда я был здесь, я уже думал над тем, насколько запутаны эти проходы. Это практически лабиринт. Выглядит как настоящий лабиринт. «Да, это сделано специально, чтобы папа и я в случае чрезвычайной ситуации могли оторваться от врагов и с легкостью скрыться», — отозвалась Микко. «Также я заметил признаки того, что здесь все дополнительно укреплено магическими барьерами. На мгновение повисла такая звенящая тишина, какая бывает лишь посреди ночи. И Мико сама в совершенстве знает все эти проходы». «Мы часто бегали здесь, играя в салочки. В следующий миг вас слива загомонили сопровождающий Мика. Значит, тут действительно все спроектировано так, чтобы важные чины могли в случае чего быстро скрыться. Однако с тем, что я окончательно потерялся, это не поможет. Я уже начал подумывать, что ни за что не выбрался бы отсюда, если бы шатался здесь в одиночку. Хотя можно ведь попытаться пробиться через потолок, что до стен, хоть они и укреплены магическими барьерами, возможно, мой монопоглощающий камень способен с этим справиться». Наверное, так что все нормально, даже окажись я здесь, один как-нибудь да выкрутился бы. Если придется идти еще дальше, я начну беспокоиться. Осталось еще немного. Отозвался Карлайл, не оглядываясь, правда? Ну, пока не похоже, что все это какая-то ловушка. Я продолжил свой путь, стараясь сохранять деятельность и держав поле зрения парни вокруг. Внезапно они все заголосили. Карлайл сама, нельзя бы таким грубым. По крайней мере, вы могли бы ответить, хотя бы обернувшись назад. «Рудеус ведь держит Мико сама за руку. Что, если он разозлится и захочет что-то и сделать? Просто взгляните на вмятины в нашей броне. Только обладатель невероятной силы способен так повредить броню рыцарей храма. Даже если он слегка разозлится, на прекрасной руке Мико сама могут остаться некрасивые синяки. А ну тихо все!» Терезе пришлось повысить голос, чтобы их угомонить. В то же время Карлайл, на секунду остановившись, обернулся ко мне. «Осталось совсем немного». «Хорошо». Кивнув в ответ, я продолжил следовать за ними. В целом это заняло еще шагов 10. Остановившись передо мной из дверей, Карлайл постучал. «Мы привели Родеуса Грерота. «И правда, совсем немногие. Простите, что поторопил вас. Если подумать, хоть я и утратил окончательное чувство направления, мы прошли всего два поворота. Я вполне могу попытаться вернуться самостоятельно. Пожалуйста, входите». Послышался изнутри голос папы. Карлайл, пробормотав слова молитвы, отчего дверь кратко вспыхнула светом, открыл ее, после чего отступил в сторону, приглашая меня войти». «Входите». «Да, прошу прощения». Я шагнул внутрь, по-прежнему не отпуская руку Мика, но было чувство, что сейчас уже, возможно, стоит отпустить ее. Нет-нет, я пока не могу ослаблять защиту. Я оказался в комнате, чем-то напоминающей конференц-зал. Посреди стоял длинный стол, где-то на десяток мест, многие из которых уже занимали какие-то люди. Среди них были и папа, и Клифф. Был также человек в разукрашенной мантии, чем-то напоминающий папу. Наверное, это и есть кардинал. Также был мужчина, облаченный в дорогую броню, наподобие той, что была на Карлайле. Только это была белой. Позади них на страже стояло семеро рыцарей. Двое из них я уже встречал. Это телохранители папы. Все приветствующие сразу повернулись ко мне. Судя по всему, я явно прямо посреди горячих дебатов. И вот теперь, из-за затаив дыхание, все не смотрели на меня. Также было за столом некое отдаленное от всех остальных места. Там сидело двое. Одну из них была старая женщина, чьи губы были прямо поджаты. Она единственная, кто не смотрел в мою сторону. Это была Клэр Латрея. А рядом с ней это была наконец-то... Это была женщина с бессмысленным взглядом, смотревшая куда-то в потолок. На вид ей было около сорока. Женщина, которую мой отец любил сильнее, чем кого бы то ни было. Моя мать. Зенит сидела там. Э, постойте. Почему эти двое здесь? Что это? Я до сих пор не выдвигал никаких требований. Ничего не говорил о том, чтобы они привели Зенет. Хлоп. Этот звук нарушил воцарившееся молчание. Это за нами закрылась дверь. Рыцари храма тут же выстроились там, охраняя ее, словно отражение другого ряда рыцарей, стоявшего напротив глубины комнаты. Лишь Треза присела, заняв одно из мест за столом. «Теперь, когда все участники наконец собраны, давайте перейдем к обсуждению». Сказал папа, усаживаясь обратно на свое место. Похоже, все-таки что-то произошло за последние несколько часов. Я планировал взять инициативу на себя, но, видимо, меня опередили еще до того, как я успел нанести свой удар. Хм. Рудеус сама, Мико сама, пожалуйста, не могли бы вы занять ваши места? Интересно, неужели мой план полностью провалился? Но эта ситуация по-прежнему неплоха. Я вполне могу с этим работать.